Глава 13. Желтый автомобиль. С раннего утра меня посещали врачи, удивленные внезапным улучшением самочувствия. Чуть ли не каждый час медсестры подходили для забора крови, чтобы уже к обеду вынести вердикт «здоров». Я и сам удивился, когда ноющая боль постепенно покинула тело, оставив после себя лишь легкие ссадины на душе. Конечно, лечащий врач поспешил позвонить Марте и обрадовать ее, и женщина отпросилась с работы, чтобы забрать меня. На нее не подействовали уговоры поддержать меня несколько дней, чтобы наверняка убедиться в выздоровлении. Стрелка на раздражающих тикающих часах сместилась к трем часам, когда меня наконец-то забрали. Я держал в руках пакет с грязными вещами и открытку, и не скрывал улыбки, когда Марта вошла в палату. Она обняла меня, как родного сына, и теперь запах ее духов, так напоминавших смесь клубники и жасмина, ассоциировался с теплом и, возможно, со счастьем. Мы сели в старенький джип, где на серых дверях красовались ржавые пятна, и Марта повернула ключ в замке зажигания. Двигатель вначале предательски закашлял, но со второй попытки завелся. Когда мы выехали на шоссе в сторону дома, я поймал себя на мысли, что забыл пристегнуться и исправил эту оплошность. Редкий случай, когда, сидя в движущемся автомобиле, не испытывал паники. Мне было легко. Воспоминания о всех смертях из-за транспортных происшествий больше не всплывали перед глазами, будто остались в прошлой жизни. «Хочешь, приготовлю лимонный пирог? Я помню, он тебе нравится», ласково поинтересовалась Марта, не сводя глаз с дороги. «Конечно, хочу!» — обрадовался я. «Тогда заедем в магазин, купим продукты. Может, там еще что-нибудь захочешь?» «Да, спасибо!» С нисходящей улыбкой я смотрел на дорогу. Взгляд случайно остановился на зеркале заднего вида. Нас обогнал черный Пика, уступая место за нами старой желтой машине. Я наблюдал без каких-либо подозрений, пока старый автомобиль марки «Форд» не пошел на обгон. Марта водила слишком аккуратно, и моя фобия сыграла в этом немалую роль. В детстве я отказывался ездить, и опекуны постепенно приучали меня, поэтому нас всегда обгоняли все, кому не лень. Мало ли в округе желтых фордов, скептически подумал я, пока машина не поравнялась с нами. Краска облупилась во многих местах, ржавые пятна покрывали кузов снизу. Неожиданно сердце в груди сжалось, когда я увидел вмятину на задней двери. Мне хотелось вырвать у марты руль и сбить старый форд с дороги, но я быстро опомнился. Машина проехала дальше. На водительском месте сидел молодой темноволосый парень. Видимо, он купил ее на какой-нибудь распродаже. Но я запомнил номер, снова и снова проговаривал его в голове, но точно знал, что уже никогда не забуду эти злосчастные цифры. Все в порядке?» — Марта заметила мою озабоченность. «Ах да!» — я изобразил улыбку. «Просто задумался». «О чем? Может, хочешь обсудить?» «О всяком. Это не важно». Я врал. Это было слишком важно. «У тебя справка из больницы действует до конца недели, так что я могу тебя отвезти к доктору Нуэлю, пока остальные будут в школе. Ты чуть не умер. Наверное, это тяжело». «Да нет», — холодно ответил я, приподнимая бровь. «Я этого даже не понял». Марта на миг посмотрела на меня. Она слегка приоткрыла рот от удивления. «Да я сам себя не узнавал». Конечно, она насторожилась. «Бояться смерти — это нормально», — продолжила женщина, сворачивая с шоссе на проселочную дорогу. Мне хотелось ответить, что смерть — это меньшее, чего стоит опасаться. Она дарит покой, умиротворение и в итоге новую жизнь. Но я сказал совсем другое. «Да, я знаю, не хочу думать о смерти», хотя на самом деле размышлял о ней постоянно. Мы заехали в супермаркет возле заправки и набрали пакетов с продуктами. Я помог отнести все в машину, а когда вновь сел на переднее сиденье, то осознал, что моя жизнь, какой она была до открытия мира мертвых. Это череда поездок в школу, в магазин и к психиатру. Скучно и обыденно, но тогда я и не догадывался, что бывает иначе. Когда Марта привезла меня домой, где-то через полчаса она снова уехала, чтобы забрать младших со школы. Я проводил ее и обещал последить за поднимающимся тестом для пирога, но как только джип отъехал, ринулся к телефону. Я позвонил в полицейский участок и просил соединить меня с Карлом, представившись его дальним родственником. «Алло!» послышался скептический голос мужчины. «Это морфий, мне нужно срочно передать кое-что». «Слушаю». Интонация сменилась на тревожную. «Я видел желтый форт, такой же, как описывал, но его, скорее всего, перепродали. Я запомнил номер». «Диктую, я записываю». В трубке послышался треск, словно упал стакан с карандашами. «Номер штата Иллинойс, 583693». Потом я снова повторил вертящиеся в голове цифры. «Ты видел машину по пути домой?» «Да». После недолгого молчания Карл продолжил. «Мне бы пригодилась твоя помощь, но я не могу снова сказать твоим опекунам, что нужно подписать бумажки. Я могу сказать, что записался к психиатру, а ты меня оттуда заберешь. Будет часа два, чтобы поговорить». «Ага», — он задумчиво протянул. «Как насчет завтра?» «Идеально, но...» Я не решался попросить помощи, которая была так нужна. «Но...» «У меня будет ответная просьба. Расскажу завтра». Я не был уверен, стоит ли рассказывать Карлу о своих проблемах с существами того света. «Хорошо, если это в моих силах, то помогу». «Спасибо!» Положив трубку, я осмотрелся на кухне. В привычном хаосе среди груды бумаг и щитов нашел вчерашнюю газету. Дервон часто их покупает перед работой, чтобы оставаться в курсе новостей. Но меня интересовали не последние события на Большой Земле, а раздел объявлений. Я внимательно вчитывался И нашел то, что искал. Переписал номер телефона и адрес, а обрывок бумажки сложил и спрятал в карман. Когда Марта вернулась, я сообщил ей, что все же записался к доктору Нуэлю на завтра. И эта новость ее несказанно обрадовала. Я вызвался помочь на кухне, пока женщина готовила особенный ужин для нашей большой семьи. И пока перемывал гору тарелок и кастрюль, вновь задумался о смерти. Теперь, когда в мире мертвых за мной началась настоящая охота, в любое утро Марта могла обнаружить бездыханное тело, и это пугало больше, чем сама смерть. Женщина не заслуживала снова переживать потерю близкого. Близился вечер, и все члены семьи постепенно возвращались домой. Дервон привел Алика. Темноволосый мальчишка, увидев меня, сразу побежал на кухню, даже не снял куртку и ранец. «Морфей, ты вернулся!» Он подбежал и обнял меня. От неожиданности я выронил из рук намыленную тарелку, и та раскололась в раковине пополам. «Я скучал!» — радостно провозгласил ребенок. Я быстро вытер руки о полотенце, висящее на ручке шкафа слева, и наклонился к младшему брату, крепко обнял его и прошептал. «Я тоже скучал!» Олег помогал нам накрыть на стол. «Давно я не видел его таким воодушевленным. Верно говорят, начинаешь ценить, когда потеряешь». А нашей семье для сплочения потребовалась сильная встряска. Сегодня вечером даже близняшки отложили свои книги так, что научно-фантастические романы остались на диване. А Сария села рядом со мной и протянула рисунок. Там схематично, по-детски, была изображена наша семья. Я показал рисунок Марти, и она с восхищением повесила его на холодильник. Даже Дервон, вечно раздраженный, сегодня принес своей жене букет цветов. Возможно, так и выглядит обычная счастливая семья. Хотелось запомнить этот вечер. Марта достала из духовки лимонный пирог, и ароматный запах свежей выпечки заполнил дом. Пока десерт остывал, мы ели котлеты с картофельными дольками, передавали по кругу тарелку с салатом. Марфей, что ты чувствовал, пока лежал в коме?» — неожиданно спросила одна из близняшек. Все удивились, ведь девочки могли не разговаривать целыми днями. «Ну, я помню, как уснул в своей кровати и как проснулся в больнице. Больше ничего», — ответил и отправил в рот кусок котлеты. «И что тебе снилось?» — на этот раз интересовался Рахим, но без издёвки в интонации. «Тебе же всегда что-то снится», — парень пожал плечами. «Рахим, я просил тебя сотню раз не спрашивать об этом», — спокойно возразил Дервон, забирая тарелку салата у Сарии. Все нормально. Не хотелось свести свою кому к чему-то обыденному», — и я ответил. В этот раз я видел тёмные души. В аду. Им было жарко, и мне тоже. Отчасти это была правда. «Как прозаично твой мозг это интерпретировал? Думаю, психиатр точно статью напишет», — предположил парень, тыкая вилкой в картошку. «Конечно, напишет. Да меня на целую диссертацию хватит!» Шутку оценили даже младшие. Близняшки и изобразили напускные улыбки, но и это для них являлось чем-то из ряда вон выходящим. «Мне не хватает Ириды. После минутного молчания печально заключил Алик. «Она всегда играла со мной вечерами. Мне тоже ее не хватает, но, поверь, она в лучшем мире, где ее больше не мучают психические расстройства. Я пододвинул к себе едва успевший остыть пирог, и первый отрезанный кусок протянул мальчику. Ирида навсегда останется жить в твоем сердце». Алик благодарно принял тарелку с десертом и печально улыбнулся. «В отличие от остальных детей, он мог испытывать полный спектр эмоций» и первая в жизни потеря близкого человека навсегда останется трагедией в его памяти. На этом тема смерти за ужином закрылась окончательно. Чтобы разбавить обстановку, Дерван рассказал о вчерашнем митинге за права чернокожих в Нью-Йорке. Афроамериканцы с плакатами заполнили улицы, так что пришлось перекрыть движение машин. Я старался вникнуть, но не смог убедить себя в важности событий, происходящих слишком далеко. Мы поговорили об успехах в учебе близняшек, они получали лучшие оценки в классе, что стало поводом для гордости опекунов. А вот Сария, хоть и была такой же отстраненная от внешнего мира и замыкалась в себе, наоборот, отставала по большинству предметов. Выходом стало условие Дервона, что если близнецы хотят еженедельно получать новые книги и три раза в неделю ездить в городскую библиотеку, до которой полчаса от школы, то им придется помочь сестре с уроками. Девочки без возмущения согласились. Они не умели или вовсе не хотели спорить. Остаток вечера прошел спокойно, даже слишком. После ужина мы собрались возле телевизора и смотрели новую комедию. А потом, лежа в своей кровати, я боялся сомкнуть веки. Опасался уснуть. И вооружившись полным кофейником и книгой Жюля Верна «Таинственный остров, что взял у сестёр», силился не заснуть. Мне безумно хотелось вернуться в мир мертвых, вновь увидеть Ириду, но я знал, что не переживу очередную встречу с ангелом в бронзовых доспехах. К утру веки рефлекторно закрывались, став тяжелее в разы. Снова кофе и холодный душ. Я смогу продержаться еще день, чтобы найти ответы. Следующим утром Дерван сперва отвез младших детей в школу, после Сарию и Рахима, А меня по пути закинул в клинике доктора Грабинс. Я записался на групповую терапию в 2 часа. Заберешь меня в 4? нагло соврал я, чтобы выиграть побольше времени. Что еще за групповая терапия? Он серьезно нахмурился. Пока не знаю, что-то связанное с ПТСР. Но Эли рекомендовал сходить, когда я ему вчера звонил. Там как раз кто-то выписался. Мы уже опаздываем, возмутился Рахим с заднего сиденья. Ладно, ладно, заберу в 4, сдался Опекун. Я победно улыбнулся и вышел из джипа. Дверь закрылась со второго хлопка. Пошел в клинику и убедился, что Дерван видит, как я захожу. Присел на диванчик возле входа. Ресепшн клиники располагался в конце коридора возле второго входа, так что вокруг было пусто, а изредка проходящие врачи не обращали на меня внимания. Больше чем за 10 лет работы с Нуэлем я выучил его неизменное расписание. Сегодня среда, а значит у него выходной. Карл приехал через 15 минут, если верить одиноким настенным часам, в которые я всматривался все время, пока ждал его, увидел патрульную машину с белыми полосами на капоте, сквозь прозрачную входную дверь клиники и вышел из здания. Я торопливо подошел к машине и открыл дверцу, сев на переднее сиденье, пристегнулся и облегченно выдохнул. Привет, выглядишь неважно, заключил Карл, не убирая рук с руля. «Я не спал всю ночь. Во мне кофе больше, чем воды!» Приходилось напрягать уставшие глаза, чтобы случайно не провалиться в сон. «Зачем?» — Карл не сводил пристального взгляда в попытках меня понять. «Об этом я и хотел поговорить». Я достал из кармана сложенный обрывок бумаги и протянул офицеру. «Можешь отвезти меня туда?» «А что там?» — он развернул листок и прочитал написанный корявым почерком адрес. «Обещай, что в любом случае отвезёшь. Это важно!» С мольбой просил я, ибо не выдержал бы еще одну ночь без сна. Ей не заметил, когда стал обращаться к нему просто без должного сэр, словно мы являлись закадычными друзьями. «Хорошо. Так что там?» «Она называет себя ведьмой, по крайней мере, так гласит объявление в газете. Я не уверен, что она поможет, но это хоть какая-то надежда», с ноткой обреченности поведал я. «Надежда на что?» Карл насупился. «Понимаешь?» – я на миг задумался, как сказать так, чтобы он наверняка поверил. «Меня хотят убить. Не здесь, на том свете. Но если это произойдет, то тело умрет и здесь, Все взаимосвязано. Я должен понять, как спастись или победить». Карл шумно выдохнул и почесал пятернёй затылок с короткими волосами. После он надел на голову фуражку и ответил. «Что-то мне подсказывает, что я об этом пожалею. Но поехали». Уголки моего рта слегка приподнялись в парадной улыбке. Карл повернул ключ в замке зажигания и двигатель зарокотал, машина тронулась. «Только по пути мне следует заехать в одно место», — продолжил Карл, не сводя глаз с дороги. «Думаю, тебе будет интересно, но ты же понимаешь, что это должно остаться в тайне». «Конечно! Ты так спешишь, потому что нашел что-то важное об убийце Ириде?» «Да», — он прочистил горло и продолжил. «Я пробил номер, который ты вчера продиктовал по базе данных Иллинойса, и нашел нового владельца машины. Он как раз живет по пути к этой ведьме». «Если повезет, он скажет нам, где купил машину?» «Именно. Так и работают полицейские», — он усмехнулся. «Большая часть времени уходит на болтовню с гражданскими, но и изредка это имеет толк». «А если он назовет имя и адрес прошлого владельца, и им окажется тот, кто в молодости был рыжим, мы сможем поехать и задержать его?» «Эм, нет». У меня для этого нет никаких оснований, кроме твоих слов. В свидетельских показаниях нельзя написать. Я спустился в мир мертвых и опросил душу потерпевшего, хотя это бы изрядно упростило задачу». «Тогда как ты посадишь убийцу за решетку? «Если честно, то пока не придумал. Я надеюсь найти свидетелей, но пока безуспешно». «Но если ты не найдешь способ, он так и продолжит убивать?» «Давай не будем о плохом. Я что-нибудь придумаю. Обещаю». «Ты сможешь сам отомстить за брата, если так сложится?» — запинаясь, спросил я, охваченный жаждой возмездия. Карл резко надавил на тормоз. Меня дернуло с места, но благо был пристегнут, и машина остановилась посреди трассы. Эта его привычка начинала напрягать, но уже не внушала страха. «Прости!» — выдавил я из себя. «Нет!» — он помотал головой. На лбу выступили градинки пота. «Ты не виноват. Я думал об этом, но не смог решить». «Этот урод заслуживает смерти на электрическом стуле, но не нам решать его судьбу». Хотелось объяснить, что в противном случае я сам прикончу убийцу, но вместо этого промолчал. Карл нажал на педаль газа, и машина двинулась дальше. «По крайней мере, ты можешь быть уверен, что после смерти он попадет в ад и тысячи лет будет задыхаться в агонии», — осторожно рассказал я. «Да уж, не хотел бы я там оказаться». Карл на миг перевел взгляд с дороги на меня. «Но если существует ад, то значит, и рай существует?» «Хм, скорее нет, чем да», — я задумчиво протер припухшие веки ладонью. «Как это?» «Ну, я не бывал в раю, и на том свете никогда не говорил о рае, хотя, может, это самое место, где души обретают покой, у христиана называется раем, я не разобрался до конца». «Ты можешь найти любую душу на том свете», — Карл неожиданно перевел тему. «Отнюдь. Это возможно, если известно имя, время и место смерти. Ты хотел предложить опросить остальных жертв?» «Какой ты находчивый!» — он отбросил дружелюбную усмешку. «Так что скажешь?» «Это почти бессмысленно. Можно ходить, нарушать их покой в надежде, что они что-то вспомнят, но все души забывают последние часы перед смертью, после того, как проходят через портал из связующего коридора в мир мертвых. Я уже говорил». Но Майк же вспомнил машину, значит, и остальные могут что-то вспомнить. За 25 лет обнаружено больше 20 трупов. Может помочь любая деталь. «Я могу попробовать, если напишешь список», — неохотно согласился я. «Но ничего не обещаю». «Это очень важно», — Карл машинально кивнул. «Я понял, но это будет бессмысленно, если завтра я не проснусь». Вспомнив о сокрушающей силе бронзового ангела, я паник. «Вторую ночь я не продержусь без сна». «Морфей, если это ведьма тебе не поможет, мы поедем к другой. Я сделаю все, чтобы найти решение. Если это займет больше времени, то я позвоню твоим опекунам и скажу, что забрал тебя в участок и уже плевать на их возмущение, если дело касается жизни и смерти». «Я очень признателен. Я не умел выражать благодарность, и для таких случаев в запасе имелось на стандартных фраз с уроков социализации». Карл в ответ единожды кивнул. Мы приехали по нужному адресу минут через двадцать. Дом владельца желтого форда располагался в пригороде. Ничего особенного. Аккуратно подстриженный газон, деревянное одноэтажное здание, выкрашенное в небесно-голубой оттенок, вместо забора ровно подстриженные кустарники, гараж на две машины, треугольная крыша, покрытая темно-серой черепицей. Я могу пойти с тобой? спросил я у Карла, когда он парковался на обочине. Да, скажем, что ты стажер. Делаю умный вид, а задавать вопросы предоставь мне». «А я и не знал, что седые волосы меня так старят», — я усмехнулся и вышел из машины. Карл рассмеялся и шутливо поддержал. «Есть такое. Я бы тебе лет 25 дал на вид». Я пошел за Карлом по аккуратно выложенной каменной плитке к дому. Он нажал на дверной звонок, а я застыл в ожидании. Нарастающая от предстоящей встречи тревога заставила сердце биться быстрее. Представил улыбающуюся Ириду, и напряжение сошло на нет. Дверь открыла полноватая женщина с едва заметной сединой в волосах. Она приветливо улыбалась, вытирая руки кухонным полотенцем. После обмена вежливостями Карл показал значок и представил нас. «Чем я могу вам помочь?» — сразу поинтересовалась женщина. «Я ищу желтый форт с номерами 583693, выпущенный в начале 50-х. У меня имеются сведения, что машина принадлежит тому, кто проживает здесь». «О да, сыну буквально неделю назад исполнилось 18, и муж решил подарить ему первую машину. Водит он пока плохо, так что выбрали старенькую, чтоб тренировался», дружелюбно рассказывала женщина. «А что, он что-то натворил? А я просил его не нарушать правила дорожного движения». «Нет, мэм, меня интересует, где вы приобрели данный автомобиль. Он проходил по старому делу, но я обязан проверить, сами понимаете. Нам очень поможет, если вы позволите осмотреть автомобиль». «Ах, в этой машине произошло преступление?» Женщина демонстративно приложила руку к груди. «Я скажу точно, если позволите осмотреть машину». «Вы собираетесь ее конфисковать? Сын так расстроится!» Ее улыбка сменилась с напускным разочарованием. «О, нет, мэм, но простой осмотр машины может помочь найти преступника. Так вы позволите или мне вернуться с ордером?» «Но должен предупредить, что если полиция при обыске найдет в машине улики...» то суд будет вынужден признать сделку купли-продажи недействительной, и вам придется подавать в суд на обвиняемого, чтобы вернуть денежные средства. А сейчас я хочу осмотреть без протокола, чтобы избежать лишних хлопот для вас. Нам нечего скрывать, прошу вас, проходите. Сын забрал его друга на своей машине, так что ваш форт на месте. Пока вы будете осматривать, я позвоню мужу и спрошу, где он ее купил. Он у меня трудяга, работает допоздна. «Благодарю вас, мэм». Мы зашли в дом. Первое, что бросилось в глаза, это цветы самых различных цветов и сортов. Они стояли букетами в вазах на всех тумбах и столах. Женщина продолжала рассказывать про сына, но эта бессмысленная болтовня пролетала мимо ушей. Под ногами пробежала полосатая кошка, окинула меня презрительным взглядом, будто я пришел воровать ее корм. Злобно мяукнула и скрылась в соседней комнате. «Видимо, животные видят мир иначе». Мы прошли по коридору, украшенному декоративной плиткой, и женщина открыла дверь в гараж. В просторном помещении стоял новенький Катлас с глянцевым кузовом, а возле него старый Форд 50-х годов с облупленной светло-желтой краской. Когда-то машина пестрила живой яркостью, но годы превратили ее в обычную развалюху. Я удивился, что за 25 лет никто так и не удосужился выправить вмятину на задней двери и исправить прочие незначительные повреждения. Разве что круглые фары поменяли. Их прозрачная частота бросалась в глаза на фоне общей разрухи. Карл первым делом попытался открыть поврежденную дверцу, но ее заело. Тогда он обошел форт с другой стороны. Я наблюдал со стороны, стараясь не упустить ни одной детали. Полицейский достал фонарик и осветил задний ряд сидений. На бежевой коже салона было много потертостей, а где-то материал и вовсе вздыбился. Он провел рукой по многочисленным царапинам в углу неисправной двери и застыл. Там оказалась полустёртая, выцарапанная на коже надпись «Беги». Кто-то явно пытался избавиться от нее с помощью царапин сверху, но при пристальном осмотре очертания букв прослеживались. Карл наклонился и посветил на коврике. Кто-то недавно заменил их на новые, и кроме свежих следов от грязной обуви на них ничего не оказалось. Спереди Карл также проверил все складки сидений, Заглянул в бардачок, там лежал курсовой проект нового владельца машины, и больше ничего. «А он хорошо все отмыл после покупки», заключил мужчина, проверяя зазор между сиденьями. «Ничего, кроме надписи? Совсем?» – озадачился я. «Ничего», – Карл вылез из машины и помотал головой. «Посмотри ты, может, я что упустил?» Я кивнул в ответ, и полицейский протянул фонарик. Забравшись в автомобиль, представил себя на месте «Майка», Нахлынули воспоминания о его смерти, но в них уже не было страха. Сознание судорожно хотело что-то отыскать в собственных мыслях, но никак не находило. Это было похоже на транс. Я не заметил, как фонарик вывалился из рук. Очнулся от того, что Карл теребил меня за плечо. Марфей, что с тобой?» – испуганно повторял мужчина. «А что?» – поток воспоминаний прекратил повторяться, и я обернулся к Карлу. «Что-то не так?» «У тебя глаза заплыли, не пугай меня так!» Он выдохнул с облегчением. Прости, я надеялся что-то вспомнить. Я потянулся за фонариком, который закатился за передние сиденья, пытался нащупать его рукой, но вместо этого обнаружил что-то гладкое и круглое. Достал и внимательно осмотрел. Потускневший от времени значок с угадываемым изображением капитана Америки, я протянул его Карлу и снова наклонился за искомым. Это Майка! Он собирал их на рюкзаке. Полицейский повертел значок в руке, а в глазах блеснула скорбь. «Или нет?» Он задумчиво провел пальцем на чьих-то выцарапанных сзади инициалах. «Может, это второго ребенка? Много ли детей пропадали тогда с такими инициалами?» «Немного. У меня в машине есть полный список пропавших детей за 25 лет. Вернемся, посмотрим». Напряжение в голосе Карла возрастало. Внезапно дверь в дом открылась, и жизнерадостная женщина вошла в гараж. Карл мигом спрятал значок в карман куртки. «Как ваши успехи, уважаемые?» Улыбка не сходила с ее лица, от чего мне стало тошно. «Мы все проверили. Ничего существенного не обнаружили, так что вы можете быть спокойны. Для следствия автомобиль не понадобится». Карл выдавил из себя улыбку. «Как замечательно! Я позвонила мужу, у него как раз осталась копия чека». Женщина протянула Карлу листок. Он у меня дотошный, сам ведет все финансы. Благодарю вас, мэм. Он кивнул и посмотрел на листок. Взгляд застыл на фамилии в чеке. Раз мы узнали все, что требовалось, пойдем. А то еще нужно успеть на вызов. О, что-то серьезное? Нет, мэм, обычная драка подростков. Женщина проводила нас к выходу, но ни на минуту не замолкала, рассказывая, насколько скрупулезно ее муж ведет финансы. Я уже мечтал скорее избавиться от ее общества, и когда сел обратно в машину Карла, то выдохнул с облегчением. «Ты знаешь этого человека, чья фамилия указана на чеке?» Тут же осведомился я. «Что-то смутно знакомое, надо проверить по базе, потом съездить к нему и допросить», — задумчиво ответил офицер. «Я могу поехать с тобой? Может, мы сможем сейчас это сделать?» «А как же, ведьма, ты готов ради мести расстаться собственной жизнью?» Карл повернул ключ в замке зажигания и двигатель вновь гулко затарахтел. Я замешкался перед ответом. У меня была всего одна цель — отомстить за смерть Ириды, но я окончательно умирать не хотел. Карл не дал мне возможности выбрать, приняв окончательное решение. «Едем к ведьме, и это не обсуждается. Посмотри пока папку в бардачке, может, найдешь нужные инициалы? Не хватало мне еще одного детского трупа». Я кивнул. Но Карл этого не заметил, увлеченный дорогой и своими мыслями. Достал из бардачка толстую белую папку и начал перелистывать копии дел пропавших без вести детей за последние 25 лет. Здесь было порядка 50 имен. Сразу отмел детей до 5 лет, у коих в папке оказался целый десяток. Перелистал всех и нашел всего одно совпадение по инициалам. Я достал из мультифоры скрепленные листы бумаг с черно-белой фотографией. Прочитал вслух имя. Даниэль Крупьер. Пропал через два года после убийства Майка. «Судя по написанному здесь, его так и не нашли. Тоже пошел в школу и не вернулся», — заключил я. «Возможно, его мы и нашли вместе с Майком. Надо запросить стоматологическую карту из архива, тогда узнаем наверняка». «Почему убийца похоронил их в одном месте с разницей в два года?» Я закрыл папку и убрал обратно в багажник, а дело возможной жертвы положил сверху. Не знаю. Вообще за все годы моей работы только в этом лесу найдено 10 тел его жертв, считая находки этого года. Значит, убийца часто бывает в лесу. Ты можешь быть с ним знаком? Возможно. А может, он приезжает ночью, чтобы его никто не видел, и закапывает тела? Несмотря на то, что в округе поля и куча мелких городков, тут есть много места, где можно спрятать трупы. Хочешь сказать, что он не просто так раз за разом выбирает лес? Именно.